Разжаривая на синем газовом пламени ломтики картошки в сметане, я думал о пламени багровом, которым горели костры испанцев, на высеченных в сельве для стоянки полянах. Ображал себе рассевшихся в круг огня конкистадоров, красноватые отсветы на их загорелых, задубевших лицах, оброши густыми черными бородами, видел блики, играющие на выгнутых стальных шлемах. Вот сеньор Васкуде Агилар.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 почти всегда затянутыми поволокой задумчивости, но иногда вспыхивающими праведной яростью. Серая монашеская ряса, пошитая аскетичными францисканцами, из грубой мешковины веревка вместо пояса. Индейских проводников я вообразить себе не мог совсем. Одевались ли они как испанцы или как майя? Да и вообще, как одевались майя? Самая главная странность выходила самим автором замет. Думая о нем, я каждый раз невольно представлял на его месте себя, но только загорелого и подтянутого. Точно как ребенок, читающий книгу про какого-нибудь зверобоя или чингачгука. Поймав себя на этой мысли раз, я испытал смешанное чувство. Что-то между легким стыдом и озорством, словно тайком играл в игрушки, не положенные мне уже по возрасту, но все еще приносящие по-детски яркую радость. Я собрал со сковороды оставшиеся там сырно-сметанный соус с куском хлеба и отправил в рот. Сейчас было бы очень правильно помыть за собой посуду, но вот незадача. Горн уже трубил общий сбор, задерживаться и отставать от отряда было никак нельзя. Что по прошествии трех недель, которые мы находились в пути, наш отряд преодолел не менее 30 лиг. И что последнее селение индейцев, которое мы видели, было то самое, где удалось... выменять лепешки и муку, называвшиеся хачоб. А после него мы опять вступили в сельву, и дорога началась весьма трудная. Что с продовольствием становилось все хуже, и солдаты снова стали роптать, и что некоторые говорили, что проводники хотят завести нас глубоко в лес, где наш отряд ждет засада, и где кони не помогут нам выиграть сражение против индейцев. И что вспомнили пропавших товарищей, и некоторые утверждали, что те были истреблены в такой засаде, они ушли обратно в мани. И что только я, сеньор Васко де Агилар, и брат Хоакин Гереро, изо всех испанцев знали, что проводники не предавали нас, а произошло нечто другое, чего нам не дано уразуметь, и к чему приложена рука станы. Что я много размышляла о произошедшем и искал ему объяснения, и также спрашивал у товарища моего Васко де Агилара и брата Хакина, как они могут объяснить это. О том, что индейцы на Юкатане и в других частях этой земли приносят людей в жертву, разрубая им грудь вырывая сердце, я слышал еще до того, и сам был тому свидетелем в одной из деревень. Видел и жертвенные камни на вершинах некоторых храмов в городе чечен ица куда мне случалось приезжать по поручениям. Однако если оставленные из хиранима Нуньесам де Бальбоа попали в засаду, устроенную индейцами, то куда исчезли сами? и почему мы нашли только тело проводника Гаспара Чу, но не тела солдат, и не конские трупы, и не брошенные подводы. Или же солдат обуяло безумие, и они, подобно индейцам, принесли Гаспара Чу в жертву их идолам, после чего скрылись, и ливень смыл их следы. Что и в тот день, и в следующие, и в несколько других дней я молился совместно с братом Хаакином о спасении душ, сгинувших товарищей, И так пока не случились новые события, которые заставили меня позабыть об их судьбе и о многом другом. Что вскоре я и сеньор Васко де Агилар стали терять терпение и спросили у Хуана Начи Кокома и Эрнана Гонсалеса, долго ли еще идти. И почему надлежит идти через сельву, и отчего тот город с храмами, о котором говорил мне брат Диего де Ланда, расположен в такой глуши, в отдалении от всех основных старинных городов. лежащих, как известно, к северо-востоку и северо-западу от Мани. Что Хуан Начи Коком вначале не хотел говорить, но потом все же рассказал, что на юге, в нескольких лигах от того места, где мы остановились на привал, начинаются запретные земли Майя, на которых якобы и располагаются заброшенные города с храмами, кое нам надлежит отыскать. И что для индейца уже одно то святотатство, что он вступает на эти земли с нечестными побуждениями. и уже один тот подвиг Духа, что не боится он возмездия индейских идолов. Но что он, Хуан Начи Коком, крещен и верит в Иисуса Христа и Пресвятую Деву, и на деяние это получил благословение своего духовного отца, настоятеля Диего де Ланды, и что потому он пойдет с нами до конца, чтобы не случилось. И что говоря это, он дрожал, словно его била лихорадка, и плакал, как ребенок. Пусть у меня пока и не было достойного издания по истории Майя, зато на полу в прихожей стоял превосходный географический атлас, выпущенный Академией наук СССР в середине шестидесятых. Огромный, заведомо обреченный своими создателями, но унизительное для любой книги место хранения, он никогда не влез бы ни на одну из виденных мной книжных полок, и потому смиренно пылился на паркете у стеллажей. В высоту его страницы достигали метра, Чтобы перевернуть их, приходилось приложить некоторые усилия. Каждая из них содержала подробнейшую рельефную карту определенного региона. Был там и Юкатан. Почему эта мысль не пришла мне в голову раньше? Теперь я мог проследить путь, по которому двигался испанский отряд. Пусть те карты, которые теперь были в моем распоряжении, составлялись столетия спустя, описанные неизвестным автором экспедиции, ландшафт за это время вряд ли сильно изменился. Конечно, вырубили и пустили под маисы, скотоводческие ранчо, тысячи гектаров сельвы. Но реки и горы должны были оставаться на своих местах. Устроившись с чашкой чая на полу раскрытого атласа, на всякий случай захватив и тайны Кюмерлинга, в котором имелась пара планов местности с отмеченными древними городами и археологическими достопримечательностями. Я вместе с отрядом из 50 испанских солдат пустился в дорогу из Мани в неизведанной области на юго-западе. К тому моменту, как мы вышли из древней майянской столицы, карты Юкатана, конечно, уже существовали. Эрнан Кортес за десятилетия до этого покорил обитавших в мексиканской долине ацтеков, противопоставив их звериной жестокости и коварству еще большую жестокость, хитрость и вероломство, а затем еще долгие годы путешествовал по Центральной Америке, подавляя мятежи, граби, насилуя и провозглашая язычникам власть испанской короны и католической церкви. Кюмерлинг же еще вдобавок писал о некоем Педро де Алваре, о котором, кстати, упоминал и автор приводимого мной отчета. Этот конкистадор прославился своими завоеваниями индейских племен Гватемалы, и, кажется, Гондураса, откуда приодали Фанды, он также добрался до Юкатана. И с тем и с другим путешествовали картографы, так что за 40 лет некоторые из этих земель были довольно хорошо изучены. Но к югу от Мани похоже начиналась такая глушь, что даже коренные обитатели полуострова отправлялись туда крайне неохотно. Когда я еще раз перечел вторую главу отчета, лежавшую на моем столе, а затем сверился с картами в тайнах, мной стало овладевать смутное беспокойство. Пытаясь разобраться, я снова пролистал Кюмерлинга, тщательно сопоставляя все приведенные им планы с расстилавшейся на огромных страницах атласа желто-коричневой бумажной гладью Юкатана, на юге чуть рифленые горными отрогами. Тщетно. В тех местах, куда Хуан Начи Коком, Эрнан Гонсалес, вели тридцать оставшихся в живых испанцев, не было никакого старинного города, ни даже индейского поселка, мало достойного упоминания. За поселение с названием Хачоп, которое мне не без труда удалось отыскать на карте, цивилизация, кажется, вообще не ступала. Даже в 20 веке эти территории были мало освоены. В шестнадцатом же там, куда ни глянь, наверняка тянулась только первозданная дикая сельва, раскинувшаяся на тысячи квадратных километров, сочащаяся сотнями мутных речушек и гнилостных болот, стоящая невиданной опасности и готовая проглотить всякого, кто осмелится вторгнуться в ее пределы. «Заподня!» чуть не крикнул я. Индейские проводники не могли не знать об этом. Предвосхищая предательство Ивана Сусанина, они вели доверившихся ему иноземцев в неисследованные гибельные земли, готовясь пропасть там вместе с ними. Хуан Коком и Лгал, его слезы были фальшивкой. Но что могло заставить обратившихся в христианство индейцев, которым настоятель Исамальского монастыря доверял, как своим собственным детям, согласиться выполнить его поручение, чтобы потом предать его и посланных им людей, Сусанин жертвовал своей жизнью, спасая завоевателей и наверцев царскую семью. За самоубийственные измены и полукровки Эрнана Гонсалеса должен был скрываться секрет куда более сумрачный и опасный. Дорого бы я тогда отдал, чтобы предупредить об этом двух командовавших отрядом конкистадоров. Впрочем, был бы я членом их маленького войска, они бы обвинили меня точно так же, как и других сомневающихся, В распускании опасных слухов и высекли, чтобы другим было неповадно. А если бы я вздумал настаивать, могли и повесить. Однако над отчаянно прорубавшими свой путь сквозь заросли испанцами все явственнее сгущалось что-то недоброе. Гнетущее предчувствие, охватившее меня, постепенно передавалось и командирам отряда, но у них не было карт Кюмерлинга и Всемирного атласа Академии наук, чтобы разоблачить изменников. Они начали колебаться. когда уже зашли слишком далеко, когда, наверное, и нельзя было больше повернуть назад, и оставалось только, расчищая дорогу мачете, пробираться сквозь чащу навстречу своей судьбе. Что на следующий день во время ночлега на наш лагерь в темноте напали индейцы и боролись яростно, не пугаясь даже залпов из аркебуз. Что троих солдат Луиса Карбальо, Франциско Самарано и Франциско Куро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 Ему или францисканскому ордену почему бы нет? Средства для расширения монастыря или строительства нового. Брат Хакин был отправлен с шайкой головорезов, чтобы блюсти интересы ордена. Дверять им нельзя, к таким стоит повернуться спиной. Сразу сядет кортик по самую рукоять. На честности и благородство тут уповать не стоит. Как только они увидят крышу тайного храма, сверкающую в предзакатных лучах, Тут же забудут о своем должке брату Де Ланде и о любви к Пресвятой Деве. Знаем этих пройдох. Или не так. Может быть, для самого Диего Деланде разыскиваемые им манускрипты были действительно ценны а конкистадоров он заманил с сулифам сказочные сокровища, надежно замурованные в потайной камере, одного из полуразрушенных храмов вместе с нелепыми индейскими книжками, сделанными из замши и сложенными гармошкой. Принесите мне только манускрипты, остальное — ваше». Андейские проводники пытались уберечь от разграбления и осквернения древней святыни своего народа. Вероятно, я ощущал то же, что должен чувствовать археолог, когда множество разноцветных керамических осколков, выкопанных ему развалин какой-нибудь майянской пирамиды, после долгих часов кропотливого труда начинают складываться в осмысленную и захватывающую картину старинной мозаики.